Она, с чувством исполненного долга, вздохнула и поправила платок на голове. "Против судьбы не пойдёшь", вздохнула отец. "Как жена твоя скажет, так будет". Положил на стол тяжёлую, жилистую руку. "И я-то её уломаю, повеселел с той". Каким-то время к весне, и зимники всё держал, но морозов уже не было. В то самое время последний обоз отправлялся из Тобольска. Гуляли поёрстанные всей росточную компанию. Днём готовили обоз, вечерами хлялись с породственниками и друзьями, пропевая задаток. Хоть бы ни скалился для приличия морчал родня. Но обретение состоя сутерпели, вот стоял службы в церкви, сходил на кладбище, попрощался с родными могилами и всё как положено от века. И только когда в губернской управе получил паспорт на 7 лет, Когда поставил подпись в подорожной бумаге, поверил — начинается жизнь. Птица гнездо обретает нынче, а я — волю. Компанийский обвоз пошел затемно к Иркутскому тракту через Слободу на Обский Зимник. Скопили по весенним дождям. За стругом полозья, саней, тенькали бубенцы, дышали парень конские морды, до восхода было холодно. Васька уже сидел в санях под медвежьей дохой и грел дружку место. Последний раз Сесой расцеловал отца и мать, даже невозлюбленную свою жену впервые поцеловал от всей души. Сжать бы зубы, потерпеть еще немного, Но на востоке выползало из морозной синие По весеннему яркое солнце. Первый луч его упал на золоченый крест Приходской церкви. Он засиял, засветился, блистая. Эх, Цесой кинулся в пляс по дороге До ждущих его саней, И на волю вольную, на землю обетованную «Раздай, салют!» Зия из печи, он устаня от тесних знакомого слаботского имщика, выхватил у него из рукавиц, кнул, щёлкнул по заледеневшему мартовскому снегу и понесли кони, хахача со стороны обернулся. Поддерживая друг друга, стояли мать с отцом за ними весь дом. На миг кольнуло сердце жалость. Жена с растерянным видом огнулась следом за обозом, вытягивая руки. Но сходил из солнца, кнут топтал дугою с стонами, ещё раз со свистом врезал тон накатанной нали по зади воска, наче что отрезая былую жизнь. Вскрив фили, фашголу втынул в плечи. Имщик выругался, забрал кнуты, толкнул непутёвого земли как товарища. С той буи, завязанная небом, отпущенная начиналась жизнь сына Филиппова теtoy слаботикова пожеланию его Глава вторая Вольные пробытия На жирной нет на цветы места у грюме Чугатского залива Чёрные скалы нависают над водой хмертвецкие серые языки и льда выстовываются из пади и горные вершины выступают из тумана и дожди дожди дожди не так представлялась судьбике Прохорову в Бийске, Егорову Америка. В деревце у Локиного Воля, а у Ульяне жизнь при больших деньгах. К тому же Константиновская крепость на острове Нучек, куда они попали, место самое преотвратное в Чугатском заливе, вроде тридибалот. Здесь по полгода не бывает, солнце моросит и моросит дыревое небо, но летит вдруг ветер с севера разгонит тучи, и как скует промокшие до поповины землю, ни человек, ни зверь не могут удержаться на скользких склонах сопок. Здесь о воле разговора редкие, не дей куда знаешь, некому тебя держать, некому паспорт спрашивать. Народы вокруг дикие, злющие и вороватые, со слабого не то, что изпод нее кого для потех издерут. Ходим прохладной ночью по настилу крепостной стены. По одну сторону две казармы, амонатская и пекарная избы, амбар, склады, экнота, корабельная жизнь осторожная. По другую сторону ров, поля, кладбище на двадцати саженях от стены. Мертвые и те жмут крепости. В темноте слышно, как накатывает на берег волна. Всю ночь Прохору стоять в карауле. Таращил он глаза в сырую темень до накладбища. На ровном месте лазутчика легче заметить, чем среди крестов. Покурить бы да боязно не успеешь. Труд раздуть, как один из крестов окажется живым чугачом и понужнет картичью из добротной аглицкой пихотинки. Офицер эскадры "Мотелей на Восток", подхватив фузею, пошёл по настилу к южной стене, проведать ласку, готовщую барнаульское помещение на прибывшего сюда днём обозу. Близко подходя к нептал, увидел, не спит, живёт. Скрипнул тот, обернулся, махнул рукой. Не каждую ночь такая осторожность. Умерла дочь Чугатского тайуна. Данная русским в заложницы. А виной всему два распутных брата: Васька и Алексашка Ивановы. Иркутские мещане из Коноваловской партии, которые взялись диких гба не привыкать, духнул от них тяжёлый. А было так: и банню утопили за чарку водки, а манатом попариться предложили. Все за выпечку вагон близ готовый заперлись в бане, пару поддают, вениками хлещут, взъедают и крякают как русские. Выходят сухие. "Налей бай косяк", говорят. По местному обычаю всех русских казаками называют. И вытели предложили зачерку и тюрас попариться.